Глава 12. Во всем остальном был он доступен и снисходителен с первых дней правления до самой смерти. Своё былое низкое состояние он никогда не скрывал и часто даже выставлял на показ. Когда кто-то попытался вознести начало рода Флавиев к основателям Ариате и к тому спутнику Геркулеса, чью гробницу показывают на соляной дороге, он первый это высмел. К наружному блеску он нисколько не стремился, и даже в день триумфа, измученный медленным и утомительным шествием, не удержался, чтобы не сказать «Поделом мне, старику!» Как дурак захотел триумфа, словно предки мои его заслужили, или сам я мог о нем мечтать. Трибунскую власть и имя Отца Отечества он принял лишь много спустя, а обыскивать приветствующих его по утрам — перестал еще во время междуусобной войны. Примечание. Трибунскую власть Веспасиан принял в начале 70 -го года, тотчас по окончании гражданской войны. Обыскивать. Смотри сообщение Диона, что Веспасиан впервые снял охрану дверей своего дворца.